Кролик с достоинством принял деньги, отправил их в жилетный карман и застегнул его. — Ты добр ко мне, мужик, но принимаю только потому, что нуждаюсь в деньгах. В иных обстоятельствах я бы отказался. Вот тебе еще один совет. Не швыряйся, так золотом, а то привлечешь внимание личностей куда менее благородных, чем я. — Что касается того, как тебе поступить, Хочешь? Кончай с этим делом. Но ты в центре, и лучше бы доиграть этот круг. Тогда никто не назовет тебя дерьмом. А как быть с девицей? Волчица постукивала нежно-голубыми балетками и, совершенно притихнув, поглядывала куда-то в сторону. Вот что я тебе скажу, мужик, — кролик подмигнул. Ты заканчивай этот круг, сам знаешь. Три твоих золотых у меня есть. Так вот, заканчиваешь круг. Если выигрываешь, я возвращаю тебе за нее один золотой. Он поглядел на бурую крепкую фигуру волчицы. Может, и два. Ну, ладно. Джон Том еще раз глянул на кольцо наблюдателей. Ни Маджа, ни Толей. Игроки передавали друг другу кости. Болельщики подталкивали друг друга локтями, бормотали, держали пари или просто глазели, не скрывая любопытства. Хорек, сидевший напротив, выбросил семерку и застонал. Следующим метал крот в невероятно темных очках и высоком котелке. Он выбросил восемь, потом шесть, потом семь и, наконец, тройку. Проиграл. Кости передали Джон Тому. Он метнул их перед собой. Две четверки и двойка. Потом вышло десять. Следом играл поморник. Примечание Поморник? Чайка. Конец примечания. Он выбросил десять. Толпа разразилась воплями, толкаясь и теснясь вокруг играющих. Джон Том выбросил шестерку. Передал кости поморнику. Тот казался совершенно уверенным в себе. Кости покатились. Единица, двойка, тройка. Поморник стукнул клювом о пол. Крики уже рвали ухо. Джон Том выиграл снова. Повернувшись, он позвал. — Эй, приятель, можешь? Юноша смолк. Кролика не было. Причину исчезновения советника Джон Тома знал только щегальски разодетый насач, стоявший неподалеку. Примечание. Обезьяна-носач или ревун, обладающая длинным носом. Конец примечания. — Это длинный белый, что ли, в серых пятнах? Джон Том кивнул, и обезьяна махнула в сторону главного коридора. Так вон он пошел. К нему такая вот золотистая земляная белка подошла. Ну, сущий пух. Вот он с ней и ушел но я не...» К плечу прикоснулась ладонь. Обернувшись, Джон Том обнаружил перед собой блестящие, как алюминий, пронзительные глаза. «Вот что, кавалер, с людьми мне этим не часто приходилось заниматься. Говорят, некоторые из вас любят всякие странные способы. В низком грудном голосе чувствовалась известная заинтересованность. Ты тоже из таких». — Слушай, ты не поняла. — Давай попробуем. Нет, — Нет-нет, я не это имел в виду. Я, Джон Том, почувствовал себя в известной мере польщенным. — Я не то что не могу. Я тебя не хочу. — Иди туда, — он показал на другую сторону. — Иди к нему. — Эй, кавалер, ты на что намекаешь? В глазах волчицы загорелся огонек, и она отступила назад. Рядом с ней вдруг оказался лис. — Чем это тебя плоха, Вориэл? Или ты решил, что я нуждаюсь в твоей щедрости? — Нет, дело не в этом. Джон Том неторопливо поднялся на ноги, покрепче ухватив посох. Толпа вокруг недружелюбно бормотала. — Прошу тебя, — обратился он к волчице, — возвращайся к своему господину, приятелю. Кем он тебе там приходится?» Лис подступил поближе, ткнул когтистым пальцем в живот Джон Тома. «Что у нас тут за тип объявился? Или ты решил, что я не плачу долгов, уклоняюсь от выполнения собственных обязанностей?» «К черту твои обязанности, — Моссул заносчиво заявил волчица. Речь идет о моей чести». В голосе ее был теперь все, что угодно, только недоброжелательный интерес. Видишь, как он на меня смотрит? С отвращением я оскорблена. Толпа разразилась негодующими воплями. Позор, позор, вон этого дылду. Не в этом дело. Просто я тебя не хочу. Волчица не членораздельно взвыла и ударила юношу кулаком в грудь. — Вот значит как? Она оглядела тесный кружок очевидцев. — Есть ли здесь хоть один самец, способный защитить мою репутацию? Я требую удовлетворения. Не то так это. — Репутацию. Язык начал заплетаться во рту Джон Тома. — Я не оскорблял тебя? — А как ты к нему относишься? Юноша указал на лиса. Он же тебя продал. — Не продал, а предложил во временное пользование, — с достоинством возразил лис, причем с обоюдного согласия. — Правильно. Для Моссола я сделаю все, что угодно, только оскорблений не потерплю, тем более у всех на виду. Она страстно обняла, облаченный в шелк плечи лиса. — Гнать его! Гнать его отсюда! поднялись раздраженные крики. — Чего это тут делается, приятель? Оставил тебя на минутку? Так надо ж, всю усадьбу вверх дном перевернул. За спиной Джон Тома очутился матч, Таллея была неподалеку. — Ничего не понимаю, — запротестовал Джон Том. — Я выигрывал целый день. Ну и отлично. А потом выиграл еще и ее, — он показал на волчицу на пару ночей. «Великолепно, приятель. Так в чем же твои проблемы?» «Не хочу я ее, понимаешь? Не потому, что она непривлекательная или еще чего там». Объект обсуждения угрожающе заворчал. «Просто я не могу этого сделать, матч. Не из предрассудков. Просто что-то во мне... Не могу и все». «Тише, тише, приятель, понимаю». В голосе выдра слышалось сочувствие. — Конечно, такие у вас там обычаи, приходится повиноваться даже себе в убыток. — Скажи им это. — Ты знаешь, откуда я объясни им, что... Матч немедленно зажал лапой рот Джон Тома. — Тише, парнишка. Если только они заподозрят, что ты явился сюда из далеких земель, неважно, насколько чужих ты немедленно лишишься их покровительства. — А пока они считают тебя здешним бродягой, вроде Талии и меня самого. Глаза его отметили вес, отягощающий капюшон Джон Тома. — Ежели судить по тому, чего ты здесь навыигрывал, все будут только рады восстановить справедливость. — Тебе и двадцати секунд не выстоять. Выдор потянул его за рукав. — — Пошли-ка, держись поспокойнее и слова выбирай. А они пусть еще побазарят здесь, что делать дальше. Их толкали, в них плевали, но Мадж и Толея умудрились извлечь своего вконец растерявшегося приятеля из игорного зала и вывести по тоннелям к железной двери, отгораживающей усадьбу от внешнего мира. Снаружи было утро. А Джон Том вдруг осознал, насколько утомило его это приключение. Должно быть, он провел за игрой целую ночь. Теперь он понял, почему исчезли и матч, и Толея. Спали, наверное, внутри усадьбы, жулья. Нетрудно забыть о времени. Там лампы горели круглые сутки, и всяк волен был спать или бодрствовать. И чего ты с ней не пошел. — сетывала Толея. — Погляди-ка теперь на нас. Остались без убежища. Там нас никто не смог бы найти. Она отправилась вперед выискивать в загоне упряжных животных и повозку. — Лучше бы мне проиграть. Юноша и Мадж торопились за девушкой. — Уж тогда ты -то порадовалась бы, не так ли? Все лучше, чем удирать отсюда, — отрезала Толея. Куда теперь деваться? Уж если тебя выставили из усадьбы, больше спрятаться негде, а нам еще скрываться и скрываться. Горожане и полиция еще не забудут нас, если только, конечно, успели запомнить. А черт бы побрал всех! Перепрыгнув через забор, она пнула в брюхо ни в чем не повинную верховую ящерицу. Зашипев, та убралась с дороги. «Жаль, тебя не было со мной, матч. Сыграл бы последний круг вместо меня». «Эй, приятель, так дело не делается». «Я слыхал, сел играть, значит, играй. Жаль только, что из-за своих дурацких обычаев мы оскорбили столь очаровательную даму». «Отказал ей ты» а я не смог бы заменить тебя, если б даже захотел. А Джон Том угрюмо поглядел на землю. Просто трудно себе представить, чтобы она так охотно торговала собой. Елки зеленые. Парень, да ты в бабах ни грамма не смыслишь. Она делала это из любви, ради своего дружка Лисы. И, отказав ей, ты оскорбил обоих. Ты что? О выходках их бабских ничего не знаешь. Смешно, конечно. Юноша отвернулся. Нет, матч, я не слишком много о них знаю. Просто приходилось все внимание уделять умственной работе. Вот поэтому я и хотел сделаться музыкантом. У музыкантов проблем с женщинами не бывает. Невежество, приятель, любому не в радость. На себя самого посмотреть приятно становится, если знаешь все, что, да почему, да как, что делается. Выдор кивнул в сторону Талии. Вот погляди-ка на эту милашку. Только не говори, что она тебе не нравится. — Врать не буду, ты прав. — Ну и что же? Прожили вместе целых несколько дней, а ты еще к ней не приступил, только лежал рядом. Меня она знает и к себе не подпустит, но ты-то другое дело. Смеешься?» Юноша поглядел в сторону рыжей гривки, снующей среди стада животных. «Да если я только прикоснусь к ней, она меня сразу выпотрошит». «Не будь, приятель, самоуверенным. Что ж, сам говорил, что не смыслишь в этом». А ты, значит, знаток по этой части, так я понимаю? Опыт — вещь наживная. Только у меня времени мало, чтобы его здесь приобрести. Подумай-ка об этом. Подумаю, матч. А что, она говорит, нам действительно некуда деваться? Мы вправду в таком отчаянном положении? Трудно сказать, приятель. Все зависит от того... Что вчера узнала полиция о событиях в Линчбене? Но лучше убраться подальше на какое-то время. Я-то знаю, куда мне хотелось бы. Юноша с тоской поглядел вверх, хотя уже успел понять, что мир его лежит дальше звезд, скрывающихся в дневном небе. Что-то больно кольнуло его в щеку. А Джон Том повернулся и с негодованием поглядел на Маджи. Лапы не дотянулся, — жестко проговорил выдр. — Вот что, кореш, слушай сюда. — Я ж тебе все сказал уже. Опять приходится повторять. — Хватит здесь нюни разводить насчет себя самого. Ты здесь. Туда, где ты должен быть, нам тебя не вернуть. Клотогорб не может. Или не хочет, но не вернуть. — Ну и живи себе, и чем скорее ты умудришься примириться с этой мыслью, тем лучше. Или ты решил, что я еще готов в шестьдесят буду с тобой нянчиться? Ошеломленный Джон Том не ответил. — Шестьдесят лет. Странно. Ему даже в голову не приходило, что пробыть здесь придется годы, может быть, и десятилетия. Пока казалось, что завтра, самое позднее, послезавтра, он сможет отправиться во Свойasi. Но момент, когда Клатогорба осеняет Дармага, непредсказуем. Так утверждал Матш. — Значит, домой можно и не попасть. А что если волшебник завтра умрет? Там в Линчбене ночью возле дома доктора Нилантаса. Джон Тому казалось, что он уже успел приспособиться. Возможно, матч прав, и пора считать новое место обитания постоянным. Что, если все это экзамен? Можешь не волноваться, если провалишься. Радуйся, коль получил пятьдесят баллов, и блаженствуй, если удалось заслужить сотню. Так придется подойти и к жизни. Пока прямо сейчас он на нуле. И чем скорее сумеет привыкнуть, тем спокойнее будет, если Клатогорбу так и не удастся отослать его обратно, назад, домой, к ленивым разглагольствованиям в аудиториях, к банальным речам бестолковых приятелей, к повседневной рутине, которых так не хватало именно теперь в силу их недоступности. Нуль объявил он себе, — запомни это. Проклятая падаль! Ах вы, сукины дети! Бочки с дерьмом! Ругань донеслась с противоположного конца загона. Джон, Том и Матч поспешили на голос, продираясь через скученное стадо. Но толей ничто не угрожало. Она с усталым видом сидела на гладком камне, А вокруг крутились ездовые животные различного обличия и размера. Вонючие, грязные ублюдки! грохотала она. Джон Том открыл было рот, чтобы что-то сказать, но почувствовал прикосновение к руке. Приложив палец к усам, матч покачивал головой. Они подождали, пока пожар угас сам собой. Наконец столе подняла глаза и увидела их обоев. Став, она махнула рукой в сторону загона. Телегу сперли. Я все обошла, нет ее, и животных тоже. А вы знаете, чего мне стоило украсть эту повозку? Должно быть, Моссуловы дружки постарались, быстренько вылезли и угнали, чтобы уменьшить потери. Или нас наказали За нанесенное волчице оскорбление задумчиво проговорил матч, поглаживая усы. — Вот я сейчас им всем потроха поджарю! — Толея хотела вернуться к усадьбе, но матч обхватил ее. Она сопротивлялась, пыталась вырваться, однако он был и быстрее, и тяжелее ее. Наконец она застыла на месте, поджаривая выдра яростным взором. — Ну, будь умницей, милашка. Мы только что выбрались оттуда. Даже резать никого не пришлось. Из твоего гнева лишний клинок не сделаешь. — Ну, хорошо. Мы сумели спокойно выйти. А как знать, кто виноват? Мосул это или не Мосул, поди угадай. Яростный взгляд смягчился. — Ты прав, выдр. Прав, как всегда. Она опустилась на поросшую мхом землю и привалилась спиной к забору. «Вот тебе и воровская честь!» «Извини», — Джон Том опустился возле талии, — «вина моя! И если так можно загладить ее, я охотно заплачу тебе за повозку!» Он многозначительно тряхнул капюшоном. «Не смеши! Повозку я украла!» Нечего отдавать долг, которого нет. Они обдумали ситуацию. Что если купить экипаж? Матш выразил сомнение. Воры оценят его дороже денег. Купить можно в городе, но только не здесь. Тогда почему не украсть в свой черед? Неплохая идея, парень. Вижу, начинаешь приспосабливаться. Есть только одно «но». И выдор поглядел направо. Сперва Джон Том ничего не заметил. Потом оказалось, что возле входа в усадьбу стоит небольшая группа. Над ними вился табачный дымок. Иногда кто-нибудь поглядывал в сторону загона. — Но они же не знают, какие у нас животные и телега, — возразил Джон Том. — Если действовать с уверенным видом, Они не смогут ничего заподозрить?» Матш слегка улыбнулся. «Но, с другой стороны, и мы можем взять повозку, которую они знают. А тогда по первому же зову наружу вылетят все обитатели усадьбы и все против нас». «А чума на них!» — буркнула Талия, вскакивая на ноги. «Значит, идем пешком к твоему волшебнику». Он нас пустит к себе на несколько дней. А что? Может, у него будет еще безопаснее, чем усадьба. А мы теперь можем даже заплатить ему. Девица указала на выигрыш Джон Тома. Помедлика, Любка. На лице Маджи появилось беспокойство. — Если мы так быстро вернемся, мне придется признать, что с его воспитанием дело идет негладко. Не гладко. Джон Том расхохотался. — Ты уже умудрился вовлечь меня в кабацкую драку, а ты, — он поглядел на Толею, — вынудила к разбойному нападению и грабежу. — Двум, к тому же. — Наверное, еще следует учесть и кражу телеги. — Учитывай, что хочешь, — Джон Том. Она махнула на запад. В город нам соваться не зачем, в усадьбу тоже. Обрести лесом на край света, в опушке или Тимов хохот, у меня нет желания, да и тамошние легавые наверняка пересвистываются с линчбинийскими. Пусть будет так, — матч сложил лапы на груди. — Только к Латогорбу я не пойду. По мне старый хрен слишком уж взбалмышен. Ну, как хочешь. Девица поглядела на Джон Тома. — Наверное, ты знаешь дорогу. Или тоже колотогорба боишься? — Нет, — отвечал юноша. — Едва ли он мстителен, а больше нам действительно некуда деться. Талея махнул рукой. — Ступай первым, Джон Том. Он повернулся и направился к выходу из загона на юг, в надежде, что ночная езда не запутала его. Матч медлил, пока они почти не исчезли из виду. А потом, отправив подальше с помощью трех-четырех слов безразличных ящериц, бросился в догонку за людьми.